СЕЗОН ДОЖДЕ Где-то в половине шестого Джон и Эрис Грэм наконец-то добрались до маленького городка Уиллоу, который затерялся в центральной части штата Мэн, словно песчинка в сердцевине дешёвые жемчужины. От Хэмстед Плейс городок отделяли всего 5 миль, но они дважды сворачивали не там, где следовало. Так что на Мэйн-стрит прибыли, изнывая от жары, и не в самом радужном настроении. Кондиционер Форда сломался по пути из Сент-Луиса, а температура воздуха должно быть перевалила за 45 градусов Цельсия. «Разумеется, это не так», — думал Джон Грэм. Как говорили сторожилы, дело не в жаре, а во влажности. Влажность же в этот день превысила все мыслимые пределы. Казалось, подставь ладони и собирай из воздуха тёплые капли. «Да». Над головой сияло бездонное синее небо. Но при такой влажности дождь может начаться в любую минуту. Что там начаться? Создавалось ощущение, что дождь уже давно идёт. «А вот и магазин, про который говорила Милли Кузинс», — указала Элис. «Но супермаркет не тянет», — буркнул Джон. «Не тянет», — с готовностью согласилась Элис. Оба старались гладить друг друга по шёрстке. Они поженились два года назад и по-прежнему любили друг друга. Но путешествие через всю страну от самого Сент-Луиса – тяжёлое испытание. Особенно если в автомобиле сломаны радио и кондиционер. Джон надеялся, что они отлично отдохнут в Уиллоу. Почему нет? Счёт оплачивал Миссурийский университет. Но он понимал, что первые несколько дней, может и неделя, уйдут на обустройство. А в такую жару и духоту ссора могла возникнуть из-за любого пустяка. Им же не хотелось начинать лето со скандала. Джон медленно вел Форд по Мейн-стрит, держа курс на универсальный магазин продовольственных и промышленных товаров. На одном из столбов крыльца висел ржавый щит с синим орлом, указывая на то, что почтовое ведомство забирало оставленные в магазине письма, бандероли, посылки. Универсальный магазин вроде бы мирно дремал под жарким послеполуденным солнцем. На стоянке под щитом с надписью «Итальянские бутерброды», «Пицца», «Бакалейные товары», «Лицензии на рыбную ловлю». Стояла лишь одна крепко побитая жизнью белая Вольво, но в сравнении с остальным городком просто бурлил энергией. В витрине уже горела неоновая реклама пива, хотя до темноты оставалось добрых три часа. «Для такой глубинки это прогресс», — подумал Джон. Хотелось бы верить, что хозяин магазина, прежде чем устанавливать рекламу, получил соответствующее разрешение в городском совете. «Я думала, что летом Мэн превращается в туристическую Мекку», — пробормотала Элис. «Судя по тому, что мы видели, Уиллоу лежит чуть в стороне от основных туристических маршрутов», — ответил Джон. Они вылезли из машины, поднялись на крыльцо. Старик в соломенной шляпе, который сидел на плетеном кресле-качалке, устремил на них маленькие буравящие синие глазки. Он скручивал сигарету, и крошки табака падали на собаку, растянувшуюся у его ног. Большого рыжего пса, невесть какой породы. Лапы его лежали аккурат под полозьями кресла-качалки. Старик вроде бы не замечал собаки, не подавал виду, что знает о ее существовании. Но полозья замирали в четверти дюйма от хрупких собачьих лап при каждом качке вперёд, чтобы тут же двинуться в обратном направлении. выверенная точность движений заворожила Элис. «Доброго вам дня!» — поздоровался старик. «Привет!» — ответила Элис, улыбнулась. «Привет!» — присоединился к ней Джон. «Я...» — «Мистер Грэм!» — закончил за него старик. «Мистер и миссис Грэм!» которые поселились в Хэмстед-Плейс на лето. Слышал, вы пишете какую-то книгу?» «Об эмиграции из Франции в 17-м — подтвердил Джон. «Новости распространяются быстро, не так ли?» «Есть такое!» — согласился старик. «Сам понимаете, как маленький!» Он сунул самокрутку в рот. Где она? Немедленно развернулась, а табак высыпался ему на ноги и на спину собаки. Та даже не шевельнулась. «Незадача!» Старик отлепил от нижней губы развернувшуюся бумажку. «Жена не хочет, чтобы я курил!» Хе. «Эд прочитала, что рак может быть не только у меня, но и у неё!» «Мы приехали за продуктами», — сменила тему Элис. «Дом прекрасный, но буфет пуст». «Да, да!» — покивал старик. «Рад познакомиться с вами. Генри Эден». И старик протянул к ним скрученную руку. Джон пожал её первым. Элис последовала его примеру. Проделали они это с осторожностью, и старик одобрительно кивнул. «Я ждал вас полчаса тому назад. Должно быть, раз или два повернули не туда. Для маленького городка у нас слишком много дорог, знаете ли». Он рассмеялся, но скрипучий смех быстро перешёл в кашель курильщика. «Очень много дорог вывал! <къех> Очень много!» И вновь они услышали смех. Джон нахмурился. «А почему вы нас ждали?» «Позвонила Люси Дусет. Сказала, что вы как раз проехали мимо». Он достал кисет с табаком, выводил из него пачку папиросной бумаги. «Вы Люс не знаете, но она говорит, что вы знакомы с её внучатой племянницей». «Так вы говорите о двоюродной бабушке Милли кузанс спросила Элис. «Да». Согласился Эден. Начал высыпать из кисета табак. Что-то попадало на лист папиросной бумаги, большая часть — на лежащую собаку. И когда Джон Грэм задался вопросом, уж не умерла ли она, собака подняла хвост и пёрнула. Значит, живая, — решил он. «Уэллу! Все в той или иной степени родственники! Люсь живёт под ножей холма, а сам собирался вам позвонить, «Ну, а раз она сказала, что всё равно едете сюда...» откуда вы узнали, что мы едем сюда?» — спросил Джон. Генри Аден пожал плечами, как бы говоря. куда ещё вы могли поехать?» «Вы хотели поговорить с нами?» — спросила Элис. «О, я просто должен с вами поговорить!» Он заклеил сигарету и сунул её в рот. Джон ожидал, что она развалится, как и предыдущая. Он никак не мог взять в толк, что происходит. Но сигарета каким-то чудом осталась в целости и сохранности. Эден чиркнул спичкой по полоске наждачной бумаги, приклеенной к подлокотнику кресла-качалки. Поднёс огонек к сигарете, которая тут же уменьшилась вдвое. — Я думаю, вам и вашей миссис лучше провести эту ночь вне города. Джон мигнул. «Вне города? Но почему? Мы только что приехали». «Между прочим, дельная мысль, мистер», — послышался новый голос. Грэммы повернулись и увидели высокую, сотуловатую женщину, стоявшую за ржавой сетчатой дверью магазина. Она смотрела на них поверх рекламы сигарет «Честерфилд». Из одного сорта табака получаются 20 отличных сигарет. Женщина открыла дверь и вышла на крыльцо. На бледном, осунувшемся лице читалась усталость, но не глупость. В одной руке она держала батон, в другой — упаковку с шестью бутылками «Доусонс Эль». «Я, Лора Стентон», — представилась женщина. «Рада с вами познакомиться. Только не подумайте, что мы, его Вуиллоу, страдаем недостатком гостеприимства. Дело в том, что в эту ночь у нас сезон дождя». Джон и Элис недоуменно переглянулись. Элис посмотрела на небо всё та же синева с редкими пятнами облачков. То, что сейчас видите, ничего не значит, не так ли, Генри? — Да, мэм! — Эден глубоко затянулся и выбросил окурок через парапет крыльца. — Вы же чувствуете, какая сегодня влажность? — продолжила Лора Стэнтон. — А это главное, правда, Генри? — Да! — кивнул Эден. — Если считать, что прошло семь лет, с точностью до дня! «Именно так!» — подтвердила Лора. И они оба повернулись к Грэммам, ожидая их решения. «Извините», — прервала затянувшуюся паузу Элис. «Но я ничего не понимаю. Это какая-то местная шутка?» На этот раз переглянулись Генри Эден и Лора Стентон. Потом одновременно вздохнули. «Как же я всё это ненавижу!» — выдохнула Лора Стентон то ли обращаясь к старику, то ли разговаривая сама с собой. «Это надо сделать!» — ответил Эден. Она кивнула, вздохнула вновь. Как вздыхает женщина, которая опускает на землю тяжёлую нож, зная что ей придётся опять поднимать её и нести дальше. явление это редкое. Сезон дождя случается в Уиллу каждые семь лет». «17 июня!» — перебил её Эден. Раз семь лет и только 17 июня. Всегда 17 июня. Даже високосные годы. Длится он одну ночь, но называется «Сезон дождя». Уж не знаю почему. Ты не знаешь, Лора? Нет, но лучше б ты меня не прерывал, Генри. Я думаю, у тебя начинается старческий маразм. Ну уж извините, что зажился на этом свете. Меня увозили на кладбище, я выпал с катафалка по голосу чувствовала, что старик обиделся. Во взгляде Элис, брошенным на Джона, читался испуг. «Эти люди разыгрывают нас, или они сумасшедшие?» Джон не знал, что ей ответить, но уже жалел, что они не поехали за продуктами в Огосту. Тогда бы они могли поужинать в одной из закусочных, которых хватало на шоссе номер 17. «А теперь послушайте меня», — продолжила женщина. «Мы забронировали вам номер в отеле «Чудесный вид». Мотель находится на Вилвич Роуд, свободных мест там нет, но управляющий мой кузен, и он сможет устроить вас на ночь. Утром вы вернётесь и проведёте с нами всё лето. Мы будем рады вашей компании». «Если это шутка, то я не понимаю, в чём тут соль». В голосе Джона слышалось раздражение. «Нет, это не шутка». Она посмотрела на Эдена. И тот чуть заметно кивнул, словно говоря, «Продолжай, выкладывай всё как на духу!» Женщина вновь повернулась к Джону и Элис. Казалось, взяла себя в руки. «Дело в том, что раз в семь лет в Уиллоу идёт дождь из жаб. Вот так, теперь вы всё знаете!» «Из жаб?» — пискнула Элис. Похоже, решила, что ей это прислышалось. «Да, из жаб!» — радостно подтвердил Генри Эден. Джон осторожно огляделся в надежде, что найдёт людей, которые смогут ему помочь, если потребуется помощь. Но Мэйн-стрит напоминала пустыню. Ни автомобилей, ни пешеходов. Более того, он заметил, что все окна закрыты ставнями. «Как бы нам не нарваться на неприятности», — подумал он. «Если здесь все такие чокнутые, только и остаётся, что ждать беды». Внезапно на память пришёл рассказ Ширли Джексон «Лотерея» впервые с тех пор, как он прочитал его, когда учился в средней школе. «Только не подумайте, что я стою здесь и изображаю круглую идиотку, потому что мне этого хочется», — вновь заговорила Лора Стэнтон. «Дело в том, что я выполняю свой долг, и Генри тоже. Видите ли, жабы не просто прыгают с неба, они валятся сплошным потоком». «Пошли!» — Джон взял Элис за руку, одарил Генри и Лору улыбкой, Искренней, как шестидолларовая купюра. «Рад был с вами познакомиться!» И повёл Элис вниз по ступенькам, два или три раза оглянувшись на старика и сутулую бледную женщину. Ему казалось, что не сразу и окончательно повернуться к ним спиной. Женщина шагнула к ним, и Джон, споткнувшись, едва не свалился с последней ступеньки. «В это трудно поверить», — согласилась она. «Вероятно, вы думаете, что у меня поехала крыша». «Отнюдь!» э, — улыбка, будто приклеившаяся к лицу Джона, стала ещё шире. «Господи, ну зачем он покинул Сент-Луис? Проехать полторы тысячи миль со сломанными радио и кондиционером, чтобы познакомиться с фермером Джекилом и миссис Хайт?» «Вы имели полное право так подумать». Выражение лица, а может, интонации голоса заставили его остановиться у счета с итальянскими бутербродами в шести футах от Форда. Даже люди, которые слышали о дождях из лягушек, жаб, птиц и тому подобного, представить себе не могут, что творится в Уиллоу каждые семь лет. Прислушайтесь к моему совету. Если вы все-таки решите остаться, не выходите из дома. В доме, возможно, с вами ничего не случится». «Неплохо бы и захлопнуть ставни», — добавил Эден. Собака снова подняла хвост и выпустила длинную очередь, словно подчеркивая значимость слов хозяина. «Мы... мы обязательно так и сделаем», — ответила Эрис. И тут же Джон распахнул дверцу Форда со стороны пассажирского сиденья и буквально впихнул её в кабину. «Будьте уверены», — подтвердил он слова жены, всё с той же прилипшей к лицу улыбкой. «И приезжайте к нам завтра», — крикнул Эдэн, когда Джон обегал автомобиль, чтобы скорее сесть за руль. «Думаю, завтра у нас будет куда как безопаснее». Он помолчал. «Ес, конечно, вы будете поблизости!» Джон помахал рукой, скользнул за руль и поспешно выехал со стоянки. Какое-то время на крыльце царила тишина. Старик в кресле-качалке и женщина с бледным, осунувшимся лицом смотрели, как Форд выруливает на Мейн-стрит. Подъезжая к магазину, он едва полз по Мейн-стрит, зато умчался как очумелый. «Что ж...» «Мы своё дело сделали!» В голосе старика слышалось глубокое удовлетворение. «Да», — согласилась Лора. «Но на душе у меня тошно. И всегда становится тошно, когда я вижу, как они смотрят на нас. На меня». «Но это случается лишь раз в семь лет, иначе мы поступить не можем, потому что...» «Потому что это — часть ритуала». Мрачно закончила она фразу Эдена. «Да, это ритуал». И опять, словно полностью соглашаясь с хозяином, собака подняла хвост и пёрнула. Женщина пнула её и повернулась к старику. «Это самый вонючий пёс во всех четырёх городах, Генри Эден!» Собака с урчанием поднялась, спустилась вниз по ступеням, бросив на Лору стентон укоряющий взгляд. «Он же ничего не может с этим поделать!» Вступился за пса Эден. Лора вздохнула, посмотрела вслед Форду. «Чертовски жаль!» «Такая милая пара!» «А с этим уже мы ничего не можем поделать!» И Генри Эден принялся за очередную самокрутку. В итоге Грэммы поужинали в одной из придорожных закусочных. Неподалёку от города Волвич, Джон не преминул напомнить Элис, что этот город дал название улице, на которой находился мотель «Чудесный вид», в надежде, что жена улыбнётся. Закусочная разительно отличалась от сонной мейн Уиллоу. Сидя за столиком у раскидистой ели, они видели, как со стоянки то и дело отъезжали автомобили. В основном с номерными знаками других штатов, а их место тут же занимали другие. Им предложили довольно обширное меню. Джон отметил, что они могут заказать всё что угодно, умещающуюся в шваркающую горячим маслом жаровню. «Не знаю, смогу ли я провести здесь два дня, не говоря уже о двух месяцах», — вздохнула Элис. «Лучшие годы этих мест остались в прошлом, Джонни. Это же шутка, ничего больше. Местные оттягиваются за счёт туристов. Правда, на этот раз они зашли слишком далеко. Наверное, сейчас покатываются от смеха и рассказывают соседям, какие у нас были лица. Но они выглядели такими серьёзными. Как теперь мне смотреть в глаза этому старику? Насчёт этого я бы не волновался». Судя по тому, как он сворачивает сигареты, старик уже достиг того возраста, когда каждая новая встреча — первая. Даже с самыми давнишними друзьями. Элис попыталась сделать серьёзное лицо, но из этого ничего не вышло, и она рассмеялась. «Какой ты злой!» «Объективный, возможно, но не злой. Я не говорю, что у него болезнь Альцгеймера, но выглядит он так, словно ему нужна карта, чтобы добраться до ванной. А где все остальные? Городок будто вымер». Возможно, у них праздничный обед в грэн или карточный турнир в Восточной Звезде. Джон потянулся, посмотрел на тарелку Элис. — Что-то ты плохо ешь, милая. — У милой нет аппетита. — Говорю тебе, это шутка. Джон взял жену за руки. — Сбодрись. — Ты действительно, действительно в этом уверен? — Действительно. Сама подумай, каждые семь лет в Уиллоу, штатмен, выпадает джабий дождь, «Бред какой-то!» Она попыталась улыбнуться. «Не дождь. Ливень. Знаешь, по-моему, они стремятся не отставать от рыбаков. Если уж врать, то по-большому. В молодости я участвовал в предвыборной кампании. Мы охотились за пиратскими плакатами. Так вот, по рассказам выходило, что каждый издирал их тысячами. Главное, не принимать эти росказни близко к сердцу». Но по поведению женщины не чувствовалось, что она шутит. «Признаюсь тебе, Джонни, она меня напугала». Обычно добродушное лицо Джона Грэма закаменело. «Я знаю». Он собрал на поднос грязную посуду и салфетки. «И им придётся за это извиниться. Я, конечно, не против шуток, но когда кто-то пугает мою жену... Чёрт, да они меня напугали. А уж это никуда не годится. Возвращаемся». «А дорогу ты найдёшь?» Он заулыбался. Я бросал хлебные крошки. «Да чего же ты умён, дорогой?» Она встала, тоже улыбнулась, отчего настроение у Джона сразу улучшилось. Глубоко вдохнула, при этом футболка так соблазнительно обтянула грудь, шумно выдохнула. И влажность, похоже, уменьшилась. Да, Джон сбросил грязную одноразовую посуду и салфетки в контейнер для мусора, подбегнул жене. Видать, сезон дождя закончился раньше обещанного. Но к тому времени, когда они повернули на Хэмстед Роуд, влажность вновь взяла своё. Джону казалось, что его футболку вымочили в ведре. Небо, окрасившееся в закатные цвета, оставалось чистым, но Джон чувствовал, что мог бы сосать воду из воздуха, если б обзавёлся соломинкой. Кроме Хэмстед Плейс, на дороге стоял только один дом, у подножия холма, на который им предстояло подняться. Когда они проезжали мимо, Джон увидел в окне женщину. Застыв, как изваяние, она наблюдала за ними. «А вот ты, двоюродная бабушка твоей подруги Милли», — прокомментировал Джон. «Стоит на стреме, чтобы засечь наше прибытие и незамедлительно доложить об этом своим друзьям, которые дожидаются её звонка в магазине. Интересно, если мы задержимся подольше, они побалуют нас мешочками с хохотом, подушками-пердушками, клацающими зубами и другими страшилками. «Этот пёс — живая подушка-пердушка». Джон рассмеялся и кивнул. Пять минут спустя они сворачивали на подъездную дорожку. Она заросла травой и сорняками, и Джон решил, что первым делом её надо расчистить. Хемстед Плейс строили не одно поколение. За большим деревенским домом располагался большущий амбар. Между ними три сарая. Два из них заросли плющом. С холма открывался великолепный вид на город, особенно в такой ясный вечер. Джон ещё задался вопросом, как может воздух оставаться таким прозрачным при столь высокой влажности. Элис подошла к нему, они постояли, обнявшись, глядя, как холмы, уходящие к огости, растворяются в сумерках. — Как красиво! — прошептала Элис. — Прислушайся! В пятидесяти ярдах от амбара начиналось небольшое болотце, всё в высокой траве и камышах, и оттуда доносилось довольное кваканье. «Ну вот, лягушки уже на месте», — прокомментировала Элис. «Но не жабы!» Он посмотрел на чистое небо, на котором яркой точкой уже проклюнулась Венера. «Вон они, Элис, над головой, тучи жаб!» Она рассмеялась. «Сегодня ночью над маленьким городком Уиллоу», начал вещать Джон голосом радиодиктора. Холодный фронт жаб столкнулся с тёплым фронтом тритонов. В результате Элис двинула его в бок. «Угомонись, пошли в дом». Они пошли, не включили свет, не включили телевизор. Сразу улеглись в постель. Час спустя... Удар по крыше вырвал Элис из сладкого сна. Она приподнялась, прислушиваясь. «Что это, Джон?» «Спи!» — пробурчал тот, переворачиваясь на другой бок. «Жабы!» — подумала Элис. С губ сорвался смешок. Нервный смешок. Она встала, подошла к окну, но посмотрела не на землю, куда могло что-то упасть, а на небо. По-прежнему безоблачное, усеянное миллиардами звёзд. Её буквально гипнотизировала их молчаливая красота. «Бум!» Элис отпрянула от окна, устремила взгляд к потолку. На крышу опять что-то упало. «Джон! Джонни, просыпайся!» «А, что?» Он сел, приглаживая взъерошенные волосы. «Началось!» Элис хихикнула. «Лягушачий дождь!» жабей Поправил он её. «Элис, что ты такое га...» «Бум! Бум!» Он обвёл глазами спальню, перебросил ноги через край кровати. «Это же нелепо!» — в голосе слышалась злость. «Ты о чём?» — бум-дзи. Внизу разбилось стекло. «Чёрт побери!» — он встал, сдёрнул со спинки стула джинсы. «Это уже перебор!» — ёбаный перебор! Ещё несколько мягких ударов по крыше, по стенам дома, Элис прижалась к мужу. «Что это?» — «Я думаю». «Это безумная женщина, и, возможно, старик и несколько их друзей что-то бросают в дом. И собираюсь это прекратить. Немедленно. Может, у них принято так — встречать приезжих, но... бак Дзинь! Из кухни!» «Чёрт возьми!» — проревел Джон и выбежал в коридор. «Не оставляй меня одну!» — воскликнула Элис, бросилась следом. Он включил свет в коридоре, прежде чем спуститься по лестнице. Удары по крыше и стенам множились. И Элис успела подумать. «Сколько же народу пришло из города? Зачем они это делают? Что бросают? Камни, завёрнутые в тряпки?» Джон уже спустился вниз, направился в гостиную. и Из большого окна открывался тот самый вид, которым они любовались вечером, стоя у автомобиля. Но ну, теперь путь к окну преграждали осколки стекла, рассыпанные по ковру. И Джон, не сделав и двух шагов, остановился, вспомнив, что он босиком. Поначалу не мог решить, что же ему делать, а потом увидел какой-то тёмный предмет, лежащий среди осколков. Наверное, булыжник, разбивший стекло, и побагровел от ярости. Наверное, бросился бы к окну, невзирая на осколки, но тут булыжник дёрнулся. — Это же не булыжник, — подумал Джон. — Это... Джон, — позвала Элис. Дом уже гудел от ударов. Его словно бомбардировали большими подтаявшими градинами. «Джон, что это? Жаба!» Тупо ответил он, глядя на дёргающееся существо среди осколков стекла. А потом посмотрел в окно и обомлел от ужаса. Он уже не видел ни холмов, ни горизонта, ни звёзд. Блин, да он едва различал амбар, от которого дом отделяли каких-то 40 футов. Воздух вибрировал от падающих жаб. Три из них влетели в разбитое окно. Одна приземлилась на пол, неподалёку от своей дёргающейся подруги. Напоролась на острый осколок, и из неё во все стороны растеклась чёрная жижа. Элис закричала. Две другие запутались в занавесях закачались под лёгким ветерком. Одной удалось освободиться. Она мягко приземлилась на все четыре лапки и запрыгала к Джону. Тот пошарил рукой по стене. Нащупал выключатель, повернул. По засыпанному осколками ковру к нему приближалась жаба. Но необычная жаба. Зеленовато-чёрная, слишком крупная, слишком тяжёлая. Большие выпученные чёрно-золотистые глаза размерами не уступали куриному яйцу. Но более всего Джона поразила пасть, усеянная страшными, острыми зубами. Жаба сипло-квакнула и подскочила, словно на пружинах, держа курс на Джона а за ней через окно в гостиную сыпались всё новые жабы. Те, что падали на пол, умирали или калечились. Но многие, используя занавеску как страховочную сеть, приземлялись целыми и невредимыми. «Уходи отсюда!» — крикнул Джон жене и попытался врезать по жабе ногой. Бред, конечно, но ведь она нападала на него. И ноги не испугалась, не отпрыгнула. Наоборот. Раскрыла пасть, и её бесчисленные зубы сомкнулись на пальцах Джона. Дикая, яростная боль пронзила ногу. Инстинктивно развернулся в полоборота и изо всей силы ударил ногой по стене. Почувствовал, как ломаются кости пальцев, но и жабу размазало по стене. Чёрная кровь брызнула во все стороны. Пальцы сразу начали распухать. Остолбеневшая Элис так и застыла у двери в гостиную. Она слышала, что окна теперь бьются во всех комнатах. На ней была одна из футболок Джона, которую она надела после того, как они с Джоном отменно потрахались. И теперь она обеими руками сжимала её у шеи. Воздух наполняло отвратительное кваканье. «Уходи отсюда, Элис!» — повторил Джон. Повернулся, тряся ногой. Жаба, укусившая его, умерла, но висела на ноге, вцепившись в неё зубами, похожими на рыболовные крючки. На этот раз Джон пнул воздух, будто отбивая футбольный мяч, и жаба слетела с его ноги. Теперь высветший ковёр гостиной усеивали эти зеленовато-чёрные твари, и все они прыгали к ним. Джон бросился к двери, наступил на одну из жаб, раздавил её и, поскользнувшись на чёрном желе, едва не упал. Элис отпустила футболку и успела поддержать его. Вдвоём они вывалились в коридор. И Джон захлопнул дверь аккурат в тот самый момент, когда одна жаба прыгнула следом за ними. Дверь разрубила её пополам. Передняя часть упала на пол. Зубастая пасть открывалась и закрывалась. Выпученные глаза таращились на них. Элис закрыла лицо руками и завыла. Джон попытался её обнять. Она затрясла головой и подалась назад. Волосы упали на руки. Удары по крыше продолжались. Но куда больше и впугало кваканье, доносящееся со всех сторон. Он вспомнил, как старик, сидевший на крыльце магазина в кресле-качалке, посоветовал напоследок. «Неплохо бы и заклопнуть ставни!» «Господи, но ну почему я ему не поверил?» И тут же пришла новая мысль. «Да как ему поверить ему? Вся моя жизнь — пример того, что поверить в такое невозможно!» Но удары по крыше, а стену и землю, превращающие жаб в желе, непрерывное кваканье, не могли заглушить более зловещих звуков. Жабы в гостиной голодали, грызли дверь, пытаясь добраться до них. А кроме того, давили на неё своей массой. И он буквально видел, как дверь начинает прогибаться под их тяжестью. Повернулся и чуть не ахнул. Жабы уже прыгали по ступенькам, спускаясь всё ниже. «Элис!» — он схватил жену за руку. Она завизжала дурным голосом, начала вырываться. У него в руке остался оторванный рукав. Секунду-другую Джон смотрел на него, потом бросил на пол. «Элис, дай ёбаный в рот!» Она взвизгнула, снова вырвалась. Первые жабы спустились с лестницы и по коридору радостно прыгали к ним. Веерообразное окно над дверью треснуло. Сквозь него в коридор вывалилась жаба. Упала на спину, выставив напоказ розовый живот, дёргая лапками. Джон схватил жену, крепко тряхнул. «Элис, мы должны спуститься в подвал! В подвале мы будем в безопасности!» «Нет!» — выкрикнула Элис. Её глаза превратились в огромные блюдца, и он понял, что её сознание парализовано. Она просто ничего не соображала. Но времени приводить жену в чувство лаской и добрым словом не было. Джон схватил её за футболку и потащил за собой, как коп, тащит к патрульной машине упирающегося уличного хулигана. Жаба, одной из первых спустившейся по лестнице, прыгнула к ним. и Её зубы ухватили тот кусок пространства, который за секунду до этого занимала голая пятка Элис. Когда половина коридора осталась позади, Элис поняла, чего от неё хотят, и начала сама переставлять ноги. Они добрались до двери. Джон повернул ручку, толкнул дверь от себя, но она осталась на месте. «Да ёб твою мать!» Он толкнул снова, с тем же результатом, Дверь не желала открываться. «Джон, скорее!» Элис обернулась и увидела, как жабы волной накатывают на них. Они прыгали друг на друга, сползали на пол, ударялись об оклейные обоими стены, падали на спину. Другие жабы, задевая, переворачивали их. Зубастые пасти и выпученные золотисто-чёрные глаза множились и приближались. «Джон, пожалуйста!» а Одна из жаб прыгнула и вцепилась в неё ногу повыше колена. Элис вскрикнула, схватила жабу, её пальцы прорвали кожу, влезли в черноту внутренностей. Она оторвала жабу от себя, подняла руки, и на мгновение эта тварь оказалась на уровне её глаз. Чудовищные зубы непрерывно сжимались и разжимались, словно какой-то жуткий агрегат. Она изо всех сил отбросила жабу. Переворачиваясь в воздухе, жаба расплющилась о противоположную стену. Не сползла вниз, а просто прилипла к ней. «Джон! Господи, Джон!» Джон Грэм наконец-то сообразил, в чём его ошибка. Поменял направление усилий на противоположное, дёрнул дверь на себя. Она, конечно же, распахнулась. Джон переступил порог, дёрнул Элис за руку. С такой силой, что она проскочила мимо него, чуть ли не кубарем скатилась по уходящей в подвал лестницы, вопя во всё горло. «Она упадёт!» Успел подумать Джон. «Упадёт. Не может не упасть. Упадёт и сломает себе шею». Но Элис не упала. Как-то добралась до земляного пола, подвала и, рыдая, сжалась в комочек. А жабы уже рвались в открытый дверной проём. Джон повернулся и захлопнул дверь. Несколько жаб, успевших запрыгнуть на лестничную площадку, попадались сквозь зазоры между стойками перил. А одну Джон сбросил вниз молодецким ударом кулака. Услышал, как она шлёпнулась о металлическую печь. Цапнул рукой стену, нащупал выключатель, повернул. И тут же Элис завопила в голос. Жаба запуталась у неё в волосах. Она ворочалась, дёргалась, квакала, пыталась укусить Элис в шею, напоминая огромную бигуди. Элис вскочила, закружила по подвалу, каким-то чудом не наталкиваясь на лежащие на полу ящики. Подскочила к одной из опорных колонн, повернулась к ней спиной, Дважды крепко приложилась с затылком. Что-то чувакнуло. По колонне потекла чёрная жижа. Жаба вывалилась из волос. По футболке соскользнула на пол, оставляя чёрные пятна. Элис зашлась безумным криком, от которого у Джона похолодела кровь. Он то ли сбежал, то ли скатился по ступенькам, обнял жену. Поначалу она вырывалась, потом успокоилась. И крик перешёл в куда более спокойные рыдания. Ровный гул ударов, падающих на дом и на землю жаб, перекрыло куда более близкое кваканье тех тварей, что успели проскочить в дверь. Элис отпрянула от Джона, лихорадочно оглядывая подвал. «Где они?» — выдохнула она, осипшим от напряжения голосом. «Где они, Джон?» Но искать жаб не пришлось. Они уже увидели людей и радостно прыгали к ним. Грэмы отступили. Джон увидел ржавую лопату, прислонённую к стене. Схватил её и принялся методично уничтожать приближающихся жаб. Прорваться удалось лишь одной. Она прыгнула с пола на ящик, а с ящика на Элис. Ухватила зубами футболку и повисла между грудей, болтая лапками. «Замри!» — рявкнул Джон. Бросил лопату на пол. Шагнул к жене, обеими руками схватил жабу, дёрнул. Она вырвалась из футболки клок материи. Не выпуская его из зубов, попыталась выскользнуть из рук Джона бородавчатая, сухая, очень горячая. Джон сжал пальцы. Между ними на пол закапала чёрная кровь и слизь. В дверь успели проскочить лишь с десяток маленьких чудовищ. И вскоре Джон расправился со всеми. А потом, обнявшись, он и Элис слушались в устойчивый шум жабьего дождя. Джон посмотрел на низкие окна подвала. Их словно затянуло чёрным пологом. И внезапно, Он понял, как выглядит дом снаружи, наполовину погребённый под шевелящимся, ворочающимся, толстенным слоем жаб. — Мы должны подпереть окна, — прохрипел он. — Они могут не выдержать веса жаб. Если это произойдёт, они посыпятся в подвал. — Но чем? — едва слышно спросила Элис. — Чем мы их подопрём? Джон огляделся, увидел у стены несколько листов фанеры. Подпорки не из лучших, но других не было. Вот этим. Помоги мне. Они принялись за работу. Окон в подвале было 4 и держались они еле-еле. Грэмы уже занимались четвёртым окном, когда в одном из трёх зазвенело разбившееся стекло. Но фанера держала. Они вновь отошли на середину подвала. Джон заметно хромал. А с лестницы доносился неприятный скрежет». Жабы грызли дверь. И что мы будем делать, если они прогрызут дверь?» — прошептала Элис. «Я не знаю», — ответил он. И вот тут не выдержал люк угольной шахты. Ею не пользовались уже много лет, и люк открылся под тяжестью навалившихся на него жаб. Они сотнями посыпались на пол. На этот раз Элис не закричала. Она уже серьёзно повредила голосовые связки. После того, как раскрылся люк угольной шахты, Грэмы продержались недолго. Но в этот отрезок времени Джон Грэм накричался за обоих. Полуночи жаби-ливень над Уиллоу ослабел, перейдя в моросящий, поквакивающий дождь. В половине второго последняя жаба упала с тёмного звёздного неба, приземлилась на сосну у озера, спрыгнула на землю и растворилась в ночи. Следующей предстояло ждать семь лет. Четверть шестого небо просветлело, на востоке затеплилась заря. Уиллоу покрывал ковёр трепыхающихся, квакающих, прыгающих жаб. Дома на Мейн-стрит лишились карнизов. Всё, что было прямым, изогнулось. Щит на повороте шоссе со словами «Добро пожаловать в Уиллоу, штат Мэн», гостеприимный город, выглядел так, словно его изрешетили пулемётной очередью. Провели его, разумеется, падавшие с неба жабы. Щит у магазина, рекламирующий итальянские бутерброды, пиццу, бакалейные товары и предлагающий лицензию на рыбную ловлю, лежал на земле. Жабы прыгали и на нём, и вокруг него. Жабы сидели на каждой из бензоколонок. Две жабы медленно кружились на флюгере, установленном на крыше магазина электротоваров, словно дети на карусели. На озере жабы густо облепили четыре плотика. Их уже отбуксировали на привычные места, хотя купленный сезон ещё не начался, и лишь самые отчаянные решались лезть в воду. Рыбы обезумели от такого количества пищи. Время от времени одна или две жабы срывались с плотика, и ими тут же закусывали. Дороги, ведущие в город и из города, как и указывал Генри Эден, Для такого маленького городка их было слишком уж много, покрывали два, три, а то и четыре слоя жаб. Электричества не было. Падающие жабы оборвали провода. Посевы выбило, словно градом, но Уиллоу сельским хозяйством практически никто не занимался. Несколько человек держали живность, но в ту ночь их надёжно укрыли от беды. Жители Уиллоу прекрасно знали, что такое сезон дождя и не желали оставлять коров, овец, коз или кур на съедение прожорливым жабам. С таким обкиснением страховку им бы не выплатили. Зарождающийся день осветил Хэмстед Плейс. Дохлые жабы лежали на крыше, Дохлые жабы забили сливные канавы, Живые прыгали по двору, Прыгали по крышам сараев и амбара, Прыгали вокруг форда грэмов чинно сидели на переднем и заднем сиденьях, словно прихожане, ожидающие начала службы. Множество доклых жаб кучами лежало у стен. Некоторые кучи в высоту достигали 6 футов. Пять минут седьмого солнце поднялось над горизонтом. В его жарких лучах жабы начали таять. Кожа их обесцвечивалась, становилась белой, потом прозрачной. Потом от их тел поднимался порог неприятным, гнилостным запахом, сами жабы уменьшались в размерах. Их глаза хлопывались или вываливались, в зависимости от направления падающих на них солнечных лучей. Кожа трескалась, и какое-то время казалось, что по всему Уиллоу открываются бутылки с шампанским. После этого разложение шло ещё быстрее. Жабы превращались в лужицы белой жидкости, очень похожей на человеческую сперму. Лужицы эти на крыше Хэмстед Плейс сливались в ручейки, которые гноем сочились на землю. Живые жабы умирали, мёртвые превращались в лужицы белой жидкости. От земли шёл пар, вскоре все поля в Уиллу напоминали жерла умирающего вулкана. Четверти 8 всё закончилось, за исключением ремонтных работ, но местные жители к этому привыкли. Не такая уж высокая цена за ещё семь лет процветания в этой забытой всеми глубинке. Пять минут 9 -го. Лора Стентон подъехала к магазину, навидавшей виды белой «Вольво». Выглядела она совсем больной, гораздо хуже, чем днём раньше. Она действительно плохо себя чувствовала, однако держала в руке упаковку с шестью бутылками «Доусонс Эль», только пустыми, и мучилась от жуткого похмелья. Генри Эден вышел на крыльцо. За ним следовала собака. «Загони пса в дом, а не то я развернусь и уеду», предупредила Лора, не поднимаясь по ступенькам. «Он же не может сдерживать газы, Лора!» «Но это не означает, что я должна нюхать его пердёж!» «Я серьёзно, Генри, у меня и так голова раскалывается!» «Не желаю я слушать, как эта собака...» «Выводят с задницей Хейл Коламбия!» «Иди в дом, Тоби!» Генри открыл дверь. Тоби посмотрел на него влажными глазами, как бы спрашивая. «Это обязательно. Здесь-то мне интереснее». «Иди!» — повторил Генри. Тоби ушёл, и Генри закрыл за ним дверь. Лора подождала, пока щёлкнет собачка замка. Потом поднялась на крыльцо. «Твой щит свалился!» Она протянула Генри упаковку с пустыми бутылками. «У меня есть глаза, женщина!» И у него в это утро было не самое хорошее настроение. Как и у остальных жителей Уиллоу. Спать под жабьим дождём — удовольствие маленькое. Слава богу, он повторялся лишь один раз в семь лет. А не то многие просто сошли бы с ума. «Тебе следовало занести его в магазин». Генри пробормотал что-то невразумительное. Что — Что-что? — Я говорю, нам надо было приложить больше усилий! — Генри вздохнул. — Такая милая пара! Может, мы смогли бы их уговорить? Несмотря на то, что голова раскалывалась от боли, в ней шевельнулась жалость к старику. Она коснулась его руки. — Это же ритуал! — Да, но иногда мне хочется послать этот ритуал. — Нахер! — Генри! Она даже отдёрнула руку. Но тут же напомнила себе, с годами он не становится моложе. И колёсики в голове тоже начинают разжаветь. «Мне без разницы», — гнул своё Генри. «Действительно, милая пара, ты сама так сказала. И не пытайся убедить меня, что не говорила. Я этого не отрицаю. Но мы же ничего не можем поделать, Генри. Вчера вечером ты сам так сказал». «Знаю». — вздохнул старик. — Мы же не заставляем их оставаться в городе. Наоборот, изо всех сил уговариваем уехать. Но они остаются. Они всегда остаются. Сами принимают решение. И это тоже часть ритуала. — Знаю, — повторил старик, глубоко вдохнул, поморщился. — Ничего же я ненавижу этот запах. Весь ёбалый город воняет с кишем молоком. В полудню запах выветрится, ты знаешь. Да, но я надеюсь лежать в могиле, когда всё это повторится вновь. А если с могилой не получится, Лора? Очень хочется, чтобы перед следующим сезоном дождя с приезжими говорил кто-то ещё. Я, как и все, готов платить по счетам, но, говорю тебе, мужчина устает от этих жаб. Даже если они появляются раз в семь лет, мужчина от них устает. — Женщина тоже. — Да, наверное, пора приводить всё в порядок. — Конечно, — кивнула Лора. — Генри, ты же понимаешь, не мы придумали этот ритуал, мы ему лишь следуем. — Это понимаю, но всё ещё может измениться. Я не знаю, когда и почему, но может. Возможно, это последний сезон дождя, который нам пришлось пережить. Или в следующий раз никто не приедет. «Вот этого не надо!» — в голосе старика слышался испуг. «Если никто не приедет, жабы, возможно, не растают на солнце». «Вот видишь?» — спросила Лора. «В итоге ты со мной согласился». «Ладно, до следующего раза ещё далеко. Я столько дней протяну. Семь лет — большой срок». М «Да». «Но пара была очень милая, не так ли?» М «Да». Повторила Лора. «Ужасная смерть!» Голос Генри Эдена дрогнул, но Лора промолчала. А когда Генри спросил, не поможет ли она ему поставить щит, несмотря на головную боль, ответила, что поможет. Не хотелось ей видеть Генри таким подавленным. И после того, как они поставили щит, настроение у старика действительно чуть улучшилось. «Да!» — вздохнул он. «Семь лет — долгий срок. Возможно...» — подумала Лора. Но рано или поздно эти годы проходят, и вновь наступает сезон дождя. И вновь в город приезжают люди. Всегда двое. Мужчина и женщина. И мы опять рассказываем им о том, что должно произойти. И они нам не верят. Но именно так всё и происходит. Происходит. «Пошли, старина, и предложи мне чашку кофе, а не то моя голова разорвётся от боли». Он пригласил её в дом. А когда они выпили кофе, в городе уже вовсю стучали молотки и визжали пилы. В окно они видели, как на Мейн-стрит люди, разговаривая и смеясь, складывали ставни. Дул тёплый ветерок. Солнце плыло по чистому, светло-голубому, чуть подёрнутому дымкой небу. Сезон дождя в Уиллоу закончился.